Может быть, скорее всего, может даже я буду говорить сейчас глупости. И просто так получилось, что сейчас у меня... почему я ничего не принимал, никаких таблеток, ничего. А просто вот я почувствовал себя не очень хорошо и решил замерить давление. У меня тонометр показал 73, 56, 41. 73, это значит давление. 73, 56, да? 756. Это давление, и 41, это пульс сердца. Вот. Но дело даже не в этом, а в том, что я четко слышу, как будто кто-то даёт мне какой-то счёт. 237, 238, я чётко слышу эти цифры, числа. И... Когда они произносятся, то я как бы ощущаю, я как бы вижу, как вижу воздух, который колеблется, вижу воздух. Что интересно, а когда происходит начало, я слышу начало, то получается как бы такая стена, такая стена, причем очень жесткая стена. И она приближается ко мне, идет ко мне. я вижу, как она колеблется, а за ней идет множество слоев, таких вот стенок, а каждый из которых является слогом. И вот эти вот, вот, вот наплыв вот эти множества стен, приходит как бы ко мне. И как бы ко мне, и пронизывает меня. И я начинаю слышать. Хотя я вижу изначально, что будет сказано, И причем вижу, я понимаю текст, даже вижу, но сам слух мне приходит, когда уже вот проходит сквозь меня. А, воздух очень густой, такое что-то похожее на кисель. Я пытаюсь поднять руку, и я чувствую, я вижу, я чувствую, как... Воздух а, обволакивает меня, как вода, понимаете, как густая вода. Даже, наверное, не вода, а кисель, все кисель, наверное. Как у меня проходит руки сквозь этот кисель, как у меня происходят какие-то вот такие м -м, изменения кожи, вот эти вот давления воздуха, вот эти вот переходят колебания эти воздуха. Где-то включим телевизор. Я а, слышу... Я вижу, как происходит колебание, колебания, проходит проходят сквозь меня такие, как бы, стены, как я говорил, стены, слои, но не густые. Сейчас. И когда я забрал телевизор, то получается, как бы, я невольно глянул на него, он становится более объемным. Ох, я вижу, что все предметы не имеют четких чертаний. Черт черт черт черт Они все нет, все-таки все черты, они достаточно четкие, но они многослойные. То есть я вижу как бы десятки, может быть, может быть, несколько десятков слоев того же телевизора, да? Слоев а, как бы вот, И они, они все такие вот менее четкие, менее четкие становятся, и потом, а, наверное, ту уходят, как говорится, исчезают. То еще я заметил, что если я пытаюсь дотронуться до этих слоев, хотя, если вы честно, то лизер от меня в метрах, наверное, в трех. Я на него не стою. Но я понимаю, что я сейчас до него как бы дотрагиваюсь. И он как бы, он видит мои ощущения. Он видит, что я до него дотрагиваюсь. У меня становятся более строгие черты более строгие границы, более строгие границы, и тогда я уже понимаю, что я не застаю до него. То есть я, когда э, просто смотрю на него и пытаюсь него дотронуться, то ощущение, что я до него дотронулся. До каких-то его слоев дотронулся. Но они становятся более жесткими, более такими явленными, и в итоге, получается, я четко понимаю, что я до телевизора то вообще-то не достал еще метра два с лишним. Не достал до него. Но он принял мое ощущение. То есть у нас с ним как произошла какая-то связь, связанная с тем, что он просто стал более жестко структурирован, то есть более проявленностью в моем мире. Но, опять же говорю, не обращайте внимания, потому что у меня просто сейчас давление проблемы, и может я что-то вру, конечно. А, может кому-то это будет интересно. Что еще? Я так и слышу счет, я слышу счет. У меня так что я могу кого-то позвать. Я могу кого-то позвать, я могу кого-то услышать. Наверное, на МАБУ я бы хотел услышать МАБУ. Первых. Первых. Хорошо. я постараюсь визулировать пер первых. Странно. Вот вы можете поставить такое зеркало в зеркале? Зеркало в зеркало зеркало в зеркало, зеркало, зеркало. То есть носу мноу смысл смысл себя Таких вот уменьшающих, уменьшающих, уменьшающих. И в то же время не все реальные. Интересно, что первости в всех зеркал. Всех отражений. Но я не похож! Да, я почему-то меняюсь, скажем отражение меняюсь. Я совершенно другой, я совершенно не тот. Я совершенно не то. Я же другие но я понимаю, что это я это его отражение. Это множество множество всех, множество всех отражений, это я, это это, это, это первый, это первый как контакт сказали, первый, который, но они они все эти. Все эти изображения, все эти отражения, все это, все через первое. Мабу. Я хочу увидеть Мабу. Мабу. Ну, я не знаю, это мои фантазии или нет. Мне кажется, что я что-то вижу. Я не знаю, наверное, все-таки Мабу. Потому что это... Я понимаю, что это помещение не бесконечное, безусловно бесконечное. Я как бы чувствую границы, я их не вижу. Белое, все белое, все белое. Все стены белые. Уголек. Ага. Посередине помещения лежит черный уголек. Его кто-то берет, кто рисует. Он меня рисует. Он меня рисует. Ух. Да, он рисует меня. Какой у тебя неправильно. Что-то во мне не так. Я могу. А я могу говорить? Могу я могу с тобой говорить? Могу? Не могу. Могу, не могу. Я не знаю, могу я могу с тобой говорить. Можешь мне что-то ответить? Можешь мне что-то Я... Я... Я... Я вижу мабу. Нет, это не ящер. Это точно не ящер. Это... Я не знаю, как объяснить. Но не очень много э, человеческого... Много человеческого. Не человек? Почему не человек? Ты могу не хочешь быть человеком? Почему? Могу. Мабу... Почему? Человек тебя убил. Человек тебя убил? В смысле? Это то, те самые бедки, которые тебе съели? Это человеки? Нет, да? Или да? Почему ты смеешься? Он смеется. Вот, вот, он рисует. Он рисует. Рисует один круг, у меня другой круг, третий круг. Он теперь ставит маленькие кружки на этих кругах. Получается, как со... Какую-то систему он рисует. Солнечную. Солнце, не солнечно. Я не знаю, что он рисует. Он рисует. Сергей Иванов. Сергей Иванов. Пустыня. 14. 14, 14 год, 14. 14. 14. 14. июня 12. 12. 14. года 14. 14. 14. 14. 14. Я понял. Какой день? А, да, день, да, да, день. Да. Я да. Ну, не знаю. Ну, я ближе. Если будете прослушать, не обращайте внимания. Наверное, это у меня такое давление, и поэтому я вот... Чего-то вижу, что-то чего непонятное, что какие-то галюники у меня, может быть. Не знаю, потому что я не уверен в реальности картин. Потому что я, я могу дотронуться за них, понимаете? Я могу дотронуться до любого. Я могу дотронуться до Мабу, могу дотронуться до идеи Иванова. А Анур? Какой он? Два Анура. Нет, Анур, я не сжигал огонь. Я правда не сжигал огонь. Я... Нет, Анур. Я не сжигал огонь. Если я часть тебя, как я мог тебя сжигать. Нет, Анур. Толпа? Толпа теперь сжигала. Да, я помню. Да, я знаю. Я видел. Анур. Тебе мама завез. Тебе мама завез. То причем все руки связаны? Ты плюну на эти связанные руки. Просто протяни свои руки. Они, они, они. Нет, Анур. Это не страшно, что ты голый. Нет, просто тебя на крест. Тебе сжигали голым. Это нет, нет, Анур. Ты не голый, нет. Нет, Бог не будет смысла тебя одежды. А ну мне показывает, у меня ведет болото. Где его приемная мать? Амела, А он показывает, как он погибал. Он показывает, как он тонул и как Амила его спасала, как она вытащила болосы и получила э, смертельное ранение. Да. И Она Она погибнет. Спасай его. Да. Я вижу, Анур. Я вижу. Я вижу, Анур. Да, я могу от тебя тронуть. Я боюсь. Я правда боюсь. Потому что я не знаю, что я делаю. Я не знаю, что сейчас происходит. Я не знаю, что... Поэтому я боюсь. Я боюсь застроиться на тебя. Ты знаешь, могу? А сколько ты знаешь. Вот приходи тихо сна. Я не знал. Я правда не знал. Ну, я правда не знал. И что ты делаешь? И что? Он рисует тебя? На чём? В пещере? и Ты посадил в эти пещеры? Во снах. Я понял, что во снах. Ты рассказывал о Миле. О мела. Свершилось? Что она имела? Она объяснила, что она свершилась? Нет. Не объяснила. А что ты думаешь? Ну. Нет. Нет, Анух. Нет, нет, нет. Нет. Мама тебя любила. пусть как ты лучше сделал, да, да, да, Нет, она просто, она просто прикоснулась к новой вере, к новой вере. Нет, она не отрицала тебя. Она. Нет, она. Я не могу сказать, что будет. Нет. Почему предал? Нет, не вмешивайте меня, пожалуйста. Нет, вы уж сами. Нет, я... Нет, нет, нет. Фух. Я, наверное, должен как-то объясниться. Пусть как-то сторонний какой-то монолог происходит. Оно мне рассказывает, что мама стала его чураться после того, как он полюбил девушку в деревне. Да, и он, батюшка, вот, почему батюшка, я назвал батюшки, да, я назвал батюшки, и он поднял народ, против ведьмы, против амилы. На мелкость время умерла от заражения, когда спасала тебя на болоте. И тогда на твою мать, которая отравила твою возлюбленную деревню, Почему, Анур, тебе дали выбор? Или мать? или... Не знаю, Анур, я не буду говорить. Нет, Анур, я не скажу, что ты предал мать. Нет, не скажу. Нет, я не буду. Нет, Анур, это тебе решать. Пожалуйста, ты не предал, Анур, пожалуйста, это тебе решать. Но мама тебя не бросил. Ты же видишь ее. Ты сейчас горишь на христе, я вижу, да. Иди к ней. Не мучайся, иди к ней. Ты где-то связан, да что ж ты такой, извини. Да, иди. Да плей ты на эти... Да кто тебя держит? Какие верёвки? Забросьте, да о чем ты? Просто иди к ней все. Заплети. Да, да кто тебе связал эти руки, блядь? Ты заебал уже, блядь! Притяните руки, к матери, она тебя зовёт! Фух, дурак! Наконец-то! Фу. Странно. Странно, я за нее переживаю, как за себя. Потому что я и есть это я, где-то там, когда-то. не знаю, но я я вижу совершенно отдельно, отдельно от тебя. Мабу? Мабу, ты все видел? Мабу, ты плачешь? А ты умеешь плакать? Почему ты плачешь? Ведь все хорошо же. <свист> да, я знаю. Да, ты уведешь племя, да. Да. А если... Не, не, могу не оправдывайся. Я знаю, что ты не себе сейчас плачешь. Нет, если ты плачешь от сыни, плачешь от други. Тебе же будет читать Богом. Разве Боги плачут? Плачут Боги, да? Плачут. Я понял. Боги плачут. Я понял, мама. Плачут Боги. Плачут. Почему ты не рисуешь? Ты не стал рисовать... Ты видел, как ты. Мы тебе сказали, как ты умрешь. И ты видел все. Все, все, все видел. Не стал рисовать. Почему? Ты рисуешь только во то, что веришь? Нет, ты рисуешь все, что видел. Ну ты же видел, как ты погибнешь. Почему ты не стал рисовать? Ты не хочешь? Почему ты не хочешь? Почему тебе ты предстал? Почему тебе представь, с этим вопросом? Если вы, значит, не, если узнать, значит, так и надо. Да, могу. У тебя странный голос. Не, могу, у меня сейчас. Я не знаю, как тебе объяснить. А? У меня, наверное, давление не в порядке. У меня, скорее всего, есть Но я почему-то решил записать это все на... А, ты знаешь, что я пишу? А как ты знаешь? Ты, ты, ты рисуешь? Ты что, нарисовал... Ты телефон рисовал, мушка? А что, телефон? Ну, не знаю, как... Это вот что пишет. Вот все, что сейчас я говорю, оно пишет. Ну да, теперь рисует. Не, не телефон. А как? Как, как ты видишь? А ты просто видишь. Ты можешь видеть все? Ничего не надо. Как? Как? Бабу, а можешь вот просто вот, просто вот, чтобы мы научились рисовать? Вот как ты рисуешь? Вот можешь, как ты рисуешь? Вот расскажи, пожалуйста. Вот как ты рисуешь, чтобы мы, чтобы мы умели так рисовать? Ты просто садишься. Могу, я буду за тобой повторять, но не то что, что потому что ты говоришь только много, я просто не успеваю это все поймать. Да. Ты... Не ты рисуешь? Рука рисует? Рука сама рисует, рука? Ага. Ты видишь картинки... Ты приходишь в картинки, а руки свободны, а мы, у нас руки за спиной, это мы называем наручниками, да, руки за спиной на наручниках, и мы не, поэтому не можем рисовать, а наручники... А наручки нарисованы. Они нами нарисованы, да? Нами. Не, ну, мы, ну нет, я имею в виду, кто-то другой пришел и одел у нас наручки. Нет, мы сами нарисовали. Сами-сами-сами. Вот никто вот нам не помогал рисовать их. Никто? Мы сами нарисовали. А, а если мы А у нас не будет нарушений? У тебя нету их? Ты рисуешь, да? Не Рису, все, что видишь. Могу. а можете попросить? Ты, или ты мог бы вот оставить какой-нибудь такой вот знак, вот которым мы сейчас с тобой договоримся. Ты нарисуешь какую-нибудь фигурку, чтобы мы вот через вот эти вот все времена могли видеть рисунок? Ну да, да, да, чтобы мы чтобы в тебя поверили, да могу, да да да, именно так, да могу, да да так могу, чтобы мы, чтобы да мы поверили, да ты вот нарисуешь, ну я не знаю, ну давайте договоримся, что вот ну вот что ты такой хочешь нарисовать, ну вот давайте вот нарисуешь вот ну Круг? Хорошо, круг. А почему круг? Почему, Мабу, почему круг? Потому что как это? Как все в нем все в нем есть. Мы все по кругу. А, нет, мы, мы внутри круга. И мы Мы находимся внутри круга. Круг это границы неведомого нами мира. Не, я буду говорить, а ты, если что, поправишь. Да, еще я не так скажу. Неведомого нам мира. И чем больше мы знаем, тем больше круг, тем больше мы понимаем, что мы не знаем. И нас это заставляет узнавать больше. А я понял, могу. Да, да, да, я, я понял. Хорошо, я понял. Да. Да, Маба, если мы твои загони, ты вот нарисуешь вот круг, а в нем... Я не знаю, как объяснить. Маленькие круги. Пускай будут маленькие круги. Пускай будут 8 кругов. 8. А почему 8 я сказал? А я не знаю, Мабум, Я не знаю. Просто вот... Ну, просто 8 я сказал. Не просто так. Хорошо, Маба, а как ты понимаешь? Почему я сказал 8? А ты знаешь, что такое восемь? Умеешь считать. Не, не, не, я не говорю, что это врачов. Нет. Восемь. Бесконечность. Бесконечность. Два круга. Нами видимые и нами невидимые, Это два отдельных на круга. Они касаются друг с другом. Они неразделимы друг от друга. Я, я понял, да, могу. они делимы друг от друга. Это если я, мой круг будет больше, чем круг, который я не знаю, это значит, это значит, что я перестал учиться. Я считаю, что я уже много знаю. Да, понял, могу. У тебя все рисунки такие? У тебя все рисунки с какими-то какими объяснениями? Хорошо. А помнишь, ты когда-то узнал, что... Да, когда... Да, могу. Да, Берки. Когда, когда ты узнал, что придут Берки, я рисовал... ты рисовал три картинки... Я слышал только две. и ты сказал, что пусть выбирает, где она красивая, да, да, да, где она красивая, а, и где настоящая. И ты сказал, пусть выбирает сама. А третья? А я не знаю, могу. Я не знаю, что она выбрала. Нет, могу, я не я не знаю, я не чувствую ее, могу. Нет, я не могу за ней ничего сказать. Нет. Д? Что Д? А, ее зовут на Д. Я не знаю, могу. Наверное, да, да, наверное, да. Ой. Пропалку так могу. Жалк, Жалко, жалко. Как-то он меня поддерживал. Я почему-то не боялся с ним. Честно скажу, не боялся. А сейчас я стал чувствовать, что вот я чувствую пульс, и он почему-то бьет по всему телу этот пульс. Я каждый удар чувствую всем телом, абсолютно, даже ногами, даже ногами. Ну, глупо и затеял, зайти эту запись. Не знаю. Ми, ми, ми, Миша. Да, Миша. Отошлю в Мишу, а там он пусть сам решает. Отдавать? Не отдавать. Я иду по дороге, по очень большой дороге а по бокам стоят, особенно с правой стороны, стоят множество плакатов, чтобы я свинул на правую обочину остановился, и тогда я стану жить Да, достаточно богато. Почему неправильно? А, нет, я буду жить богато, не буду знать, что я живу неправильно. А левая сторона пустая, голая. Нет, не голая. Там цветы, только не очень далеко от цветов. И так мало-мало. Такие редкие цветы. Но они очень красивые. Мне до да, каждого цветка надо добираться. Долго-долго вот идти до да, каждого цветочка, чтобы срывать Нет, я не буду сорвать. Нет, нет, нет, нет. Я правда не буду сорвать. Я буду просто на них смо смотреть. Любоваться. А потом буду идти к другому цветочку. Весь мой смы смысл жизни будет в том, что я буду эти цветочки светочки петяшками Один. Ты совсем один. Не один, а. -а. Друзья, Мы Бог, Ану, амин. Но они уже были давно, а мне сейчас надо, мне сейчас нужны друзья. Они со мной. А я их не чувствую. Чувствую. Но я если... Ну, может быть, я их чувствую, но... Я не понимаю, что я их чувствую. Они со мной, да? А я один. Один я. Совсем один. Я виноват. Я... Я, я не верю им. Вы существование я не верю. Я хочу верить. Я хочу верить, что есть Бабу. Я хочу верить, что есть Алора. Я хочу верить, что есть Амела. Хочу. Сейчас верю. Я же не буду с таким давлением ходить -то. И что же мне верить только тогда, когда вот так вот не хреново? <свист> о, нет? А, -а как? Ну почему я верю тогда, когда мне плохо? Почему я не верю, когда мне хорошо? Нет, я не смысл хорошо. <свист> когда все нормально, я не думаю о себе. Ни о чем не думаю. А когда нам плохо, мы думаем о себе. Мы, мы верим во всё. Мы верим во все чудеса. Чем нам хуже, тем больше мы верим в чудеса. Ну, что ж нам так плохо жить теперь в Что, чтобы верить в эти чудеса? Уже нельзя как-то так, чтобы вот всегда верить? Вот. Я учусь. Я устал учиться. Я устал. И всю жизнь садит. Это люди, которым я не могу похвастаться. Я не могу их показать. Я не могу показать ни машину, ни женщину. Я не могу показать дедушку. Я никому не могу о них рассказать, потому что он мне начинают смотреть как дурака. Мне никто не верит. Неважно. Почему неважно? Кажется, это не важно, если мне это, это важно. Я живу в обществе, поэтому я и должен к этому обществу. Я не знаю, как это может, как можно совмещать. Жить в обществе и верить одновременно. И верить обществу, общество, и верить друзьям. А общество говорит, что нет этих друзей. Нет, друзья не говорили, что нет общества. Нет, нет, они этого не говорили. Нет, Я не, не, не общество, общество есть. Я буду пробовать. Но я не обещаю. Нет, я не обещаю. Нет, я слышу детство. Он ко мне приходит, постоянно приходит, да. Мужчины и женщины приходят. И они почему-то вот, вот никогда не говорят о контакте. Они меня замучили, честно скажу, Они меня замучили, контакт. Я не знаю, что с ними делать. Правильно это, неправильно. Порой мне кажется, что вроде бы как правильно. Вроде бы я помогаю людям, дорогу показываю. Но чаще, все чаще и чаще, мне кажется, что я сделал что-то неправильно. Совершенно страшно. Мне контакты были не нужны, Совершенно Да. Я, я понимаю, что да, Гер сорвался, он не выдержал, да. меня давил груз контактов, он не выдержал, он просто их сбросил, да. А я что? Я сейчас не сбрасываю, когда я вот беседу вот эти веду, я не сбрасываю свой раз, эти грузы, контакты? Нет, не сбрасываю, Не сбрасываю. То есть он всегда будет меня давить. Ну, я, я понимаю, как давление, да. Давит, давит. Они постоянно меня давят. Я не могу от них избавиться. Хочу, хочу. Я хочу от них избавиться. Мы должны были писать, какую книгу, какую, о чем вы говорите, какая книга. Берема в коме. Васильева умерла. А, в этом смысле. Я не знаю. Вы знаете, я... Я стою сейчас в, да, я стою сейчас в этой избушке. Да, я зашел в неё. Я стою сейчас в околосе книги. Я вижу страницы. Да, я вижу. Они... А я не знаю... Наверное, вы правы, у тебя только что видел страница она была пустая, а прочитать? Мы, мы, мы имеем в виду сейчас выпускать слух а, для всех, а, а да я веду, сейчас запись, да у меня телефон все записывает, да да да да я понял вас, я понял. Каждый из нас стремится познать не только себя, но и мир окружающий. И мир окружающий отрицает себя. Вместо того, чтобы понять, описывай себя, ты описываешь мир окружающий. И описывай мир окружающий, ты описываешь себя. И в каждой частичке, В внешнем мире есть твое «Я», твое маленькое «Я», которое каждый каждым днем заполняет все больше и больше пространства вокруг тебя. И все твои ближние, и все твои дальние, и все твои идеи, и все твои мысли тут же исполняются в этом мире, в мире внешнем, ибо ты сумел отделить мир внешний, и мир внутренний, не понимая, что каждый из вас является частичкой, частичкой, частью этого мира, неразделимой частью этого мира. И невозможно отделить тебя от мира этого. И невозможно оторвать ни малейшего слова, ни малейшего слога от мира этого. Ты же пытаешься писать свои строки. Ты же пытаешься придумать свои слова, те слова, которые не выдуманы, которые не приняты этим миром, и потом отторгнуты, и потом не непоняты. Почему же ты отказываешься от языка, от языка мира всего, в котором содержатся все, все звуки, все твои мысли, все твои знания, все твои потуги, все твои мечтания, все твои желания, все, все-все-все, что есть в тебе. Ты же отрицаешь, ты же не понимаешь, ты же разделяешь, ты отталкиваешь, ты делишь на чужое, на свое, и каждый... Нет, ничего больше не написано. А я еще... Я, плохо... я умею плохо читать. Я понял, я понял, я умею плохо читать. А писать? А, вас не опамилишь, так? Да? Если не умею читать, я не умею писать. Ну да, логично. Логично, конечно. Не логично? Несколько людей пишут. Мабу... Мабуриц он пишет. Я понял, я понял. Он пишет, не... Он не читает, он пишет. Он пишет как есть, он, пишет, он рисует как видит. Это пишет, это называется пишет. Я понял вас. Я, я понял, да. Скажите, а что за собачки говорите вокруг меня? Три собачки, да. Три собачки, они охраняют меня. А не те собачки, которые с Индией и Руслана. Вы не скажете. Но вы не отрицайте. Не отрицайте. То есть, а, а. Я понял. А если смысл в том, что я сейчас всё это пишу, вот я тут сейчас вот тут. Вот, Люди, кто-то это будет слушать. Кому-то нужно. Мне? Мне нужно. Я буду это послушать. Я не буду это послушать, да? А во мне это осталось. Это мне надо, я понял. Мне, да. А поможет ли это кому-то? Вот я сейчас вот пишу на телефон, а это правда кому-то поможет? Или это вот такой бред, просто мой бред? Вы думаете, нужно? Светы? Вы знаете, в ВКонтакте постоянно говорили про это сито. А вот, ну что такое сито? Вот что такое сито? Вот то, что мы слышим и не слышим. Вот, я сейчас вижу вот каждый звук, я даже сейчас вот говорю, и вижу, как от меня вот создаются вот эти вот стенки, и они как бы уходят от меня. И, и в то же время я Внутри этих, как я как бы вокруг меня эти стены. То есть как будто я вижу звук. Я вижу звук. Да, да. Я могу множество не слышать. Хорошо, хорошо. А я могу сейчас вот услышать то, что вот я не слышу? А вот вот сейчас он услышит что-то. Вот любовь, любовь. это так красиво. Любовь это так красиво. Это что? А, это сейчас появится эта песня. Да, я, я услышал сейчас ее, да? Я могу слышать ряды волны? А, я слышу их. А, тело слышит. Mm. Тело слышит, да. А, Сознание... А, сознание то не надо, а, -а подсознание слышит. Yeah. Подсознание слышит, вс... все слышит. Я понял. То есть весь мир. Все радиоволны. Все радиоволны, да, все, часто... все частоты, да, потому взаимодействие на тело. Хорошо, я понял. А... О, сознание то сито. Сознание... То, что сейчас ему надо, да? А, именно, что сейчас ему надо. То есть, если что-то ему надо, но будет не сейчас, а позже или раз... нет. Я понял. Они... Слышать только то, что сейчас надо. Расширить сознание, это значит слышать все, все независимо, надо это сейчас или не надо, да? Нет, я не так понял. Я не понял. Не, я правда не понял. Если я... Сознание это... Воспринимает то, что сейчас... Всё, я понял. А сознание... Это... Ключи кладовым... Памяти, которая создала... Подсознание. Не, ну я пытаюсь перевести это. Грубо, да, грубо. А, а как мне еще объяснить? Сознание это... Это умение пользоваться библиотекой, умение пользоваться а, накопленным. А, не подсознанием, тело. Тело. А у тела своя память, а у подсознания своя память. Я правильно понял? А понял. Тело помнит все, а подсознание это то же самое сознание, только у нее объем больше. Не, опять не так. Фу, ну а как мне объяснить? Вот я сейчас пишу на этот телефон несчастный, а как мне объяснить людям, чтобы они поняли что вообще смысл, вообще, вот все это, записи, чтобы хоть немножко что-то поняли, что-то я им объяснил. Мы придум... Давайте я попробую вот это вот помедленнее, а если что неправильно скажу, вы меня поправите. Сознание – это проявленные, проявленные чувства, проявленная реакция на ряд событий, произошедших, зарегистрированные. Даже так, зарегистрирован нашим телом. Подсознание манипулирует данными, которые тело не зарегистрировало, но приняло участие в событи... событиях. В смысле, в каких событиях? А, что-то произошло. Слушное... Ну, хорошо, солнечное затмение, хорошо. Оно произошло. Но она участвовала в том событии. А, отреагировала. Ну, участвовала, отреагировала... А, это синоним. Я понял. Участвовала, отреагировал. это синоним. Да. Вот. Она поняла, оставила при себе, а, а на тело повлияло. На тело повлияло, а сознание не осознало. И... Несоответствие сознания подсознания создают. Создают чувства. Чувства? Вот все, все вот эти все чувства, все. Ну, все, чувство любви, чувство красоты, чувства, ненависть, чувство любви. Я не знаю, все чувства это вот несоответствие сознания подсознания. Ну, в смысле, в прямом смысле, это вот несоответствие подсознания и сознание появляется в А, а отражения. Да, это разница, да? А любовь, вот любовь, это что? Это несоответствие каких-то вот сознаний, подсознанию, каких то вот, каких вот несоответствия каких-то... А, глупости, я говорю, да? Глупости. А как я понимаю, что я говорю о глупости? Это сознание понимает, что я говорю глупости? Или по сознанию? Если сознание осознает, что это глупость, можно и помедленнее. Если сознание созовет, что это глупость, то есть два варианта относительности глупости: глупость относительно сознания. Глупость относительно подсознания, глупость относительно истины, положения. Это уже третье. А, нет, это все в двух, да? Я тогда не очень понимаю. А, подсознание ближе, а подсознание находится в более правдивом. Нет, опять не так. Ну а как мне нужно объяснить-то? Что подсознание-то? А подсознание оперирует большими данными, в отличие... Опять не так, да? А как? Как мне это объяснить -то? Ну вот я сейчас пишу взять запись, а толку вот от нее. Подсознание уже содержит в себе где содержит в себе все чувства, все восприятие мира, более близкое к реальному. И в то же время созданию живет в мире виртуальном, созданное самим подсознанием, но с максимальным приближением к реальному. Со... событиям. То есть событие это обязательный атрибут. Если не прошло какое-то событие, не прошло ничего. Только событие решает, решает мир. То есть наш мир состоит из каких-то событий. А события это. Нет, давайте попробуем сначала тогда. Нет, не для меня, не, нет. Я хочу просто объяснить людям, что это значит. Вот. Не, я вижу, я вижу картину, да. Да, Мабу, я видел, как Мобун рисовал это, да, да. Это вот огромное тихое море, да. Вот, океан, да. Бесконечен, да. Конечен. А, конечен, потому что мы... Мы всегда находимся на конце. Я понял, мы находимся всегда на конце. Мы делаем шаг вперед, мы расширяем пространство. Мы реш... Вот в этом смысле бесконечности. Мы делаем шаг, мы увеличиваем пространство. А время. Это время наше абстрактное. Это наше абстрактное восприятие изменения пространства. А материя это изменение. пространство во времени. В смысле, материя – это изменение пространства во времени. Как... То есть, чтобы, если что-то изменится, то есть если мы возьмем понятие времени, то, значит, это будет уже понятие материальное. И любое изменение пространства это будет изменения во времени и если более быстрое изменение во времени это значит более толк а наоборот это наоборот то есть чем больше частота изменения, тем более плотный материя. да я как-то думал что больше вибраций а нет вибрации нет от... я понял вибрации не относятся вибрации это иное хорошо а вибрации что такое вибрации вот они они связаны с пространством времени Тогда вообще меня запутали, что это такое. Хорошо. Материя – это изменение пространства во времени. Я понял. Чем больше изменения а, в какой-то единице времени, да, скажем так, тем более твердая материя. Я правильно понял? Грубо, да? Ну, правильно, да? Хорошо, хорошо, я понял. А, а вибрации? А вибрации – это... Это, это слово созданное Богом эхо, то есть мы, мы эхо, да, мы эхо это слово, да, Любое мы исполняемся за какое то эхо, да, то есть это вибрация, это любое, а может как-то вот так чтобы ну как-то более понятно, чтобы я я понимаете я пишу сейчас на телефон Да, я, я, я понял, я понял, да. Не, я понял. То есть вибрации это основа. То есть вот я попробую слово. То есть пространство. Это она всегда конечна. И в то же время бесконечно. Почему? Потому что мы делаем шаг вперед. Мы делаем шаг вперед, пространство увеличилось. То есть она всегда, относительно нас, она всегда конечна. Я правильно, правильно понял, да? Она относительно каждого из нас, она конечна, да. И вот эта конечность создает э, прожитки времени, создает материю. Мы являемся вот эти вот материи, Я так понял, да? Мы являемся, то есть человек это вот это вот изменение пространства определенно приближает к то времени, да? Вот. А по закону вибрации, то есть мы создаем, какая-то вибрация заставляет изменять пространство, создавать материю, и она, материя, по именно по закону вот эти вибрации. То есть каждый из нас, это вот на на вибрациях я понял а если я изменю а, а, а не могу изменить Вибрации я не могу изменить а я могу что я могу а модулировать а как мне людям это объяснить то как я могу вот вибрация которая создала меня а, А я могу модулировать эту вибрацию, накладывать я могу. Я могу создавать вибрации. Я могу создавать вибрации, которые будут являться модуляцией. Я запутался. То есть меня создала какая-то вибрация а я могу создавать еще какие-то свои вибрации, подвибрации, можно сказать, да, которые не могут нарушить эту основную вибрацию, а я, получается, как бы накладываю модуляцию, как вот тебя эти вибрации как-то модулирую своими вибрациями, чувствами, жизнью. А где чего? Странно. Странно. Вот все и кончилось. По-моему, я прохожу в себя. Хотя странно. Мне хотелось бы больше. Я так и не смог объяснить. Я сейчас, конечно, замерю давление, сколько у меня. Ну, я не знаю, что со мной сейчас произошло, но я, я никого не слышу. Вот так получилось, что ли.